Глава 15. Во время пути нас с Аштаром не особенно охраняли, но мы не пытались сбежать. По приезде меня пока отправят под домашний арест, поскольку обвинения Кеймара пока всерьез никто воспринимать не думал. У Аштара дела обстояли чуть хуже, но мы уповали на милость довольно добродушного Тирия и обещанное содействие Элвина. Герцога Кеймара конвоировал другой отряд. Сейчас силы были рассредоточены по разным направлениям. Смерть главного врага положила конец войне. Седьмая окраина пока остается под контрольной центриней территорией, но ее княжества могут против этого и возразить, а чума в виде небольших групп озверевших наемников Зохара еще шерстит по деревням. Их выслеживают и беспощадно уничтожают. Все дни дороги я пыталась до конца осознать произошедшее. Его больше нет. Этого страшного чудовища больше нет. И отныне Центрина не допустит, чтобы где-то появились ему подобные. В проплывающих мимо селах и мелких городах жители еще не знают о главном событии истории за последнюю тысячу лет. Но уже скоро весть влетит в каждый дом. Уж мои земляки определенно закатят самый грандиозный праздник в своей жизни. Или, подобно мне, тоже неделю будут пялиться в одну точку и пытаться осознать подобное счастье. О том, что у нас все последние столетия происходило, знали только мы и некоторые приграничные территории. И теперь в игру вступает та самая большая политика, о которой говорил Элвин. Придется до каждого донести, что избавление от этой бесчеловечной заразы — подарок для всех, а не только для седьмой окраины. Меня сразу увезли к Сау. К счастью, миледи была, как обычно, приветлива и не собиралась от меня избавляться до возвращения своего сына. — А это кто? — ужаснулась она, взглянув в бережно несомый сверток. Айса! «Ты уезжала от нас, беременной?» Я рассмеялась и вкратце объяснила, откуда при мне взялся очаровательный Сигорчик с ужасающим носиком. Она недовольно покачала головой. «Это плохо, Айса. Репутация Майера все еще под большим вопросом. Твое положение вообще висит на волоске. Я уж не считаю этого глупого обвинения в убийстве дорогой Хинанды» но ты усердно добавляешь слухов, что понесла от какого-нибудь демона. Прячь ребенка от людей, если не хочешь ухудшить нашу ситуацию, а лучше пристрой его в хорошую семью». Я ее чая не понимала, но усмехнулась в недоумении. Меледи Сао пока еще не поняла, что и меня от людей пока спрятали. «Потому, если очень повезет, мы с малышом в их замке годами просидим, если не прогонят, конечно». Вот только в этом предположении я просчиталась. Уже на следующей неделе после возвращения меня запиской вызвали во дворец. Императрица пожелала меня видеть, а ее приказ был выше домашнего ареста, который меня не особенно ты и принуждали соблюдать. Элвин так почти формально распорядился, но ни одного стражника из дворца за мной приглядывать не оставил. Знал, что не сбегу. Уж точно не дам врагам лишнее подтверждение моей вины. Но даже если мне разум откажет, и я снова сорвусь в путешествие, то как раз Элвин меня разыщет в любом уголке мира». «Боги, зачем я ей понадобилась?» — возмущалась я, расстроенная необходимой встречей, хотя меледи Сао мои тревоги не разделяла. а Она вообще все меньше и меньше обращала на меня внимание, ожидая возвращения сына и его вердикта на мой счет. Утром я вошла в покое императрицы и присела в реверансе как будто лишь вчера здесь была при нашем последнем разговоре, а несколько месяцев пролетели мгновением ока. «Наконец-то ты угадала с цветом. У нас как раз голубой день», — вместо приветствия заявила Аннабель. Я выпрямилась и уставилась на нее в полном непонимании. «Цвет, ваше величество? Вы имеете в виду цвет платьев ваших фрейлин? А что же еще? Ты ведь все еще моя фрейлина. Не помню, чтобы тебя разжаловала. И от этого визита ожидала чего угодно, но только неподобного разговора. Аннабель махнула рукой, чтобы все остальные вышли, а потом продолжила, слегка понизив тон. Я страшно злилась на тебя, Айса, что ты ослушалась моего приказа. Но теперь, на фоне последних событий, понимаю, что ты это сделала ради собственного спасения. Герцог пытался тебя отравить, а затем и убить руками таланы. Я только теперь поняла, что мы с ним тебя пытались задержать в столице, преследуя прямо противоположные цели. Он ради твоего убийства, я, ради вашего сэлвином счастья. Только не закатывать глаза к потолку. Это неуместно. Даже если слышишь подобное, ни в коем случае не закатывать глаза. А черт с ним, глаза мои все таки сами закатились. Императрица не сдается. Может, именно поэтому она и стала императрицей. Не договориться так силой дожмет. Но я постаралась взять себя в руки и переспросить. Я снова Фрейлина, Ваше Величество? Не снова, а продолжаешь ею быть. Поправила она с хитрой улыбкой. Я много чего о тебе плохого думала, но в обвинения Кеймара не верю. Они нелепы. Ты ведь жалкая княжна. Ты не могла убить Хинанду, даже если бы захотела. Давай же, иди, собирай вещи. Твоя комната ждет тебя. А мы завтра ожидаем подробного рассказа. Ведь ты собственными глазами видела, как бравый солдат шестой окраины отважно убил тысячелетнего демона. Впереди только балы, радость и счастье. Империя очнулась от страшного кошмара, и ты была свидетельницей самого переломного момента. Методы герцога Кеймара по моему уничтожению — это мания Ее компания была мне неприятна, Но стенать я смысла не видела. Раз надо, то послужу, не переломлюсь. Но вот куда мне пристроить Сигора? Оставить на Миледи Сао, нагло воспользовавшись ее безотказностью? Я разыскала Мариту. Она вытащила меня за руку в свою спальню и полчаса орала, как я посмела ее бросить без объяснений. Выслушала ее спокойно, обняла и поторопила. Переходи уже к тому, что тебя на самом деле печалит, Марита. Ты видела Аштара? Видела. Она поникла и рухнула в кресло. Его держат под стражей, но невесту к нему пускают. Он настроен на хорошее разрешение, а я боюсь. Пусть летит к чертям этот титул, лишь бы улетел не с его головой. Я подалась к ней. Но не же его за то, что он собственного отца убить не смог. Не совсем же здесь звери. Серьезно? Она изогнула рыжую бровь. Видать, ты давно здесь не бывало и подзабыла о местном безразличии к чужим эмоциям. Его обвиняют в том, что он и в первый раз Зохара живым из дворца выпустил. Мол, из-за него война не была закончена еще до ее начала. Еще в нарушении приказа он покинул расположение своего отряда. Но и это бы ничего. Понимаешь, когда он принял титул Шелли, то от отца отрекся, хотя до конца этого не осознавал. И сделал это ради меня. Я думаю, что несу ему только беды. Лучше бы он меня вообще не встречал. Счастливее бы был. Вот подобное я понимаю. Я невесело рассмеялась. Но если герцога осудят, тогда и его приказы поставят под сомнение. «Осудят!» Уверенно кивнула подруга. «Он виновен в военном преступлении. Из-за него три наших с тобой земляка погибли. И ему нужно осудить. Тогда Саштара хотя бы снимут обвинение за неисполнение приказа». «Буду верить Элвину. Он пообещал, что сделает все возможное, но титул тот точно не сохранит. Ничего, переживем. Я в нищете и раньше жила. Мне не привыкать. А вот ему придется. «Зато освободишься от этой службы», — я припомнила о своих волнениях. Но Марита не согласилась. «А мне здесь нравится. В смысле, не во дворце, не с этими снобами, с их высокомерными замашками и непонятными мыслями. А служить при Ирте. Она замечательная. Вот ведь жаль, что демонам запрещено носить короны. Такая императрица быстро бы здесь порядок навела». Перед уходом я рассказала Марите о малыше-зверолюде. Она обещала посодействовать. Я уж подумала, что пустые слова, но оказалось, что нет. У нее был прекрасный план. Марита меня еще ненадолго задержала, вспомнив и неожиданно звонко завизжав. «Зох, сдох. Ты это уже уложила в своей голове Айса! Его больше нет!» и бездумно прижала пальцы к шраму на щеке. И вдруг неожиданно разревелась, возможно от счастья. Или она наконец-то освободилась от застарелого страха, который никогда не утекал полностью из ее крови. Я погладила ее по волосам, лишь обозначая, что нахожусь рядом и полностью понимаю ее чувства. Если бы Зохар погиб от моей руки, то я бы оправдала обещание данное старой ведьме. Этого было бы достаточно, чтобы доказать ценность своего существования, но судьба распорядилась иначе. Заслуженную славу получил самый простой и безграмотный солдат. Зато его имя запомнят на века. Мне следовало ехать к САО собирать свои вещи. Вечер уже был поздний, а утром опять придется изображать из себя великосветскую даму и хихикать над шутками Анабель. А для этого следовало набраться сил. Но я решила потратить еще полчаса и постучала в комнату Элвина. Он оказался на месте. Я выпалила, пока не услышала обвинения. «Я не нарушала распоряжение о домашнем аресте, милорд. За меня его нарушили». «Знаю уже». Он с улыбкой сложил на груди руки и облокотился на дверной косяк. Зайдешь? «Нет, я наоборот отступила». Я пришла спросить еще раз, неужели герцог Кеймар будет в самом деле казнён? Как вы посмотрите в глаза Верану Витаю после этого? Мне жаль, что он увидел во мне врага, но я не представляю, что с этим сделать. Мне не придется смотреть им в глаза Айса. Я собираюсь уехать в седьмую окраину сразу после того, как здесь все проблемы уладятся, и Тирий осознает уже наконец-то себя настоящим императором. Возможно, в мирное время ему будет проще с этим смириться. «Поедешь со мной? Разве тебе не с самого рождения предначертано быть постельной утехой великого князя седьмой окраины?» Я рассмеялась, решив сделать вид, что восприняла как шутку. «Пока очень сложно представить такое понижение вашего статуса, милорд». Но в моих родных краях в самом деле очень нужен мудрый, спокойный и справедливый глава. Только такой поможет залечить все раны. Но я все же о герцоге». «Неужели с ним никак нельзя договориться?» «Нельзя», — отрезал Элвин. «Ты ведь достаточно все понимаешь, чтобы не заставлять меня взвешивать твою жизнь и чью-то еще. Возможно, если я женюсь и воспроизведу на свет дракона, тогда и все недовольные решат отпустить у дела. А я не женюсь, пока ты здесь. Я физически не могу смотреть на других. И гадюка Аннабель очень хорошо это понимает, потому будет держать тебя постоянно вблизи от меня. На самом деле, это она во всем виновата. Родила бы наследника, от нас с тобой все бы отстали. Уехали бы тогда вдвоем и были бы счастливы. Забыв попрощаться, я побрела по коридору от него. Элвин стал хладнокровным и жестоким. Никогда раньше в нем не водилось такой безапелляционности. Но у меня все равно голова кружилась от прекрасного будущего, которое он предлагал. Быть вместе где угодно, но вместе. Неужели можно придумать что-то лучшее? И восстановление окраины — довольно важная миссия для моей теперь долгой жизни. Но маленькое препятствие перечеркивает все счастливые планы. И я очень сомневаюсь, что в том виновата именно Аннабель. Ведь для зачатия наследника в её постели нужно присутствие законного супруга. Скорее всего, мягкотелый Тирий не может с собой совладать, если даже Элвин, отличающийся поразительным самоконтролем, в этом вопросе сдался и не хочет других женщин. Вот император и тратит все свое время либо на дела, либо на общество Ирты. Утро следующего дня началось с так называемого женского завтрака. Мы сопровождали Анабель в столовый зал. Туда же она приказала притащить Ирту и Элвина. Ничего не меняется. Демоницу я не видела после приезда, потому ее огромный живот произвел на меня почти пугающее впечатление. Она, раньше стройная и изящная, передвигалась теперь с большим трудом и явно не испытывала удовольствия от такой необходимости. «О, госпожа Ирта!» Императрица имела первостепенное право начинать их перепалки. «Разве вам не пора уже избавиться от бремени? Все сроки по нашим подсчетам прошли». «Видите ли, Ваше Величество, наше племя не привыкло спрашивать разрешения, потому мой ребенок появится на свет тогда, когда захочет появиться». «Понятно. Я только о вас беспокоюсь. С каждым днем вы все меньше напоминаете женщину». «Проходите первое сударыня, устраивайтесь поудобнее. Возможно, вам следует занять сразу три стула. Мы не будем в обиде». Пока все со смехом рассаживались, Ирта наклонилась ко мне и прошептала. «Зайди ко мне, когда освободишься». «Марита передала мне твою просьбу. Все устроим. Ребенок будет под присмотром. Тири уже отобрал десяток лучших в Империи нянек». Им хоть армию младенцев сверху моего подкинь, не заметят. И у тебя получится навещать его в любое свободное время. Сколько ребенку-то? Какому ребенку, расслышала Анабель. Моему! скривилась Ирта в ее сторону, пытаюсь посчитать одна неделя или 43. Но мы ж, девицы необразованные, так сходу и не сообразим. Ваша светлость! Она на той же ноте обратилась к Фраэлине Норе: Будьте любезны, передайте пирожные. Мои тройняшки едят за четверых. Элвин тоже появился, но с парой. Мы все замерли, когда он вошел в компании очаровательной драконицы. Девушка была молода, хороша собой, но явно смущалась от того, что оказалось здесь. Элвин мягко подтолкнул ее к столу со словами. «Не возражаете, Ваше Величество?» Я встретил Кайтану, когда бежал сюда, и подумал, хотя бы ею прикроюсь, раз меня так отчаянно зовут на женский завтрак, а я все еще слабо напоминаю женщину. «Да с чего бы мне возражать?» Аннабель сурово свела брови. «Присаживайся, дорогая Кайтана, хотя я тебя и не приглашала. Эй, подайте ей приборы». «Элвин, дорогой, садись поближе к Айсе. Вы ведь с ней такие близкие друзья». «Что бы я делал без ваших мудрых советов, Ваше Величество? Я же до своей подруги через стол докричаться не смогу, если захочу с ней поговорить. Айса, ты меня видишь и слышишь? Но надо же, и я тебя тоже». И нагло уселся рядом со своей спутницей. Я скрыла усмешку. Теперь понятно, он притащил сюда бедную Кайтану лишь для одной цели — вывести Анабель из себя. Никаких других целей. Но с Кайтаной он был предельно галантен. И я не почувствовала ни единого укола ревности. Видимо, утром улавливала, что для ревности повода нет. А потом запоздала и испугалась этой уверенности. Этого повода наверняка больше никогда и не будет. Мне пришлось трижды повторить про подвиг всех моих товарищей в полуразрушенной крепости. Про заминку Аштара я пропустила, но зачем-то рассказала о том, как замер его отец, не в силах нанести последний удар. Эта часть истории никем не была понята или не пришлась им по душе, поскольку они замолчали и будто ждали, когда я добавлю еще хоть что-нибудь, чтобы сразу стало ясно, к чему я клонила. Но Ирта прошептала. Не смог. Столько людей загнобил, родной родную кровь тронуть не смог. Демоны. И прижала руку к своему животу. Императрица решила и в этой теме попытаться ее уязвить. Намекаете, что драконы к своим детям относятся как-то иначе, госпожа Ирта? Ничего подобного. Только драконы, при том в своих подвалах, невинные души десятками не губят. Она выждала паузу и уточнила. А чего же вы молчите? Аргументы закончились». Но Ирта прижала руку еще сильнее и болезненно скривилась. «Теперь и мне показалось, что без язвительной реплики она могла бы оставить этот разговор лишь в том случае, если сейчас о том думать не может». Элвин вскочил на ноги, бросился к ней. «Что? Ирта что? Начинается?» Она что-то прошептала ему, после чего он помог ей встать, но потом плюнул на неуверенное сопротивление и поднял на руки, побежал с нею на выход в коридор. В мертвой тишине Аннабель медленно поднялась со стула, не говоря ни слова, развернулась и направилась к другой двери. Мы с остальными фрейлинами оставили пирожные и поспешили за императрицей. Это был морально тяжелый день. Анабель шагала в своих покоях из угла в угол, а мы вчетвером помалкивали и просто наблюдали за ней, готовые услышать и исполнить какое-то распоряжение. Но она не говорила вообще ничего, часами, просто металась в каких-то своих мыслях, падала на кушетку, через мгновение снова вскакивала. И в какой-то момент мне стало ее жаль. Я подошла, тронула ее за руку и тихо спросила. «Может, вам воды принести?» «Или приказать подать ужин, Ваше Величество?» «Не сейчас, Айса», — с трудом выдавила она. Я не могла понять, от чего она впала в такое бешеное расстройство, ведь она уже девять месяцев знала, что Ирта беременна, и этот день обязан был наступить. Но Аннабель как будто была ошеломлена, словно до сегодняшнего дня надеялась, что фаворитка мужа будет носить свое чадо десятилетиями. Конец сметании наступил поздно ночью, когда в покое императрицы доставили новости. Слуга вложил записку в руки, открывший ему нори, низко поклонился и мгновенно испарился за дверью. Фрейлина развернула листок и дрожащим голосом оповестила. «Госпожа Ирта родила сына, Ваше Величество!» Она замолчала, сглотнула и прохрипела почти неслышно. Дракона. Мальчик здоров и силен. Анабель выпрямилась, подняла подбородок и вдруг улыбнулась, чего я точно от нее не ожидала. Вот и славно! Как себя чувствует его мать? Все в порядке, Ваше Величество. Хвала богам! Анабель обвела нас спокойным, хоть и усталым взглядом. Спасибо вам всем, что были со мной сегодня. Я очень разволновалась и не могла прийти в себя. Я не люблю об этом говорить, но всем и так понятно. Если бы с ней случилось что-то плохое, то и императора больше бы не было. Сегодня могла произойти беда для всей империи, которая наконец-то обрела мир. Но богиня нас всех уберегла. «Я отпускаю вас на завтра в честь такого события. Вы свободны и еще раз благодарю за терпение». Мы поклонились и поспешили оставить ее одну, раз так пожелала. Вообще-то, даже если Анабель рисовалась и лукавила, в самой сути она права. Я почему-то об этом не подумала. Роды ведь бывают сложными, а рожать дракона... Я даже не представляю, что испытывает женщина, воспроизводя на свет самое могущественное существо этого света. А от жизни Ирты зависит благополучие его величества. Сама молодая мать наверняка расстроена. Я вспомнила, что она мечтала о маленьком демоненке. Мне пришлось отложить визит к Ирте и оставить Сигора еще на несколько дней под крылом Сао. Сейчас во дворце... Начались хлопоты поважнее.